что последнее прекратило свое существование. Причина этого составляет по теореме 8, часть вторая, другая идея, которая исключает наличное существование нашего тела, а следовательно и нашей души, и которая поэтому является противной идеей, составляющей сущность нашей души. Теорема 12. Душа, насколько возможно, стремится воображать то, что увеличивает способность тела к действию или благоприятствует ей. Доказательство до тех пор, пока тело человеческое находится в состоянии, заключающем в себе. Природу какого-либо внешнего тела человеческая душа будет смотреть на это тело как на существующее, на лицо. По теореме 17 часть вторая, 2. И, следовательно, по теореме 7 часть 2 до тех пор, пока душа смотрит на какое-либо внешнее тело, как на существующее на лицо. То есть, воображает его, человеческое тело находится в состоянии, заключающем в себе природу этого внешнего тела. И потому до тех пор, пока душа воображает то, что увеличивает способность нашего тела к действию или благоприятствует ей, Тело находится в состояниях, увеличивающих его способность к действию или благоприятствующих ей. Смотри, постановление первое. А следовательно, по теореме 11 и способность души к мышлению в это время увеличивается или благоприятствуется. Поэтому по теореме 6 или 9 Душа насколько возможно стремится воображать это, что и требовалось доказать. Теорема тринадцатая. Когда душа воображает что-либо такое, что уменьшает способность тела к действию или ограничивает ее, она стремится насколько возможно вспоминать о вещах, исключающих существование этого. Доказательство. Когда душа воображает что-либо подобное, способность души и тела уменьшается или ограничивается, как мы доказали это в теореме двенадцатой. И тем не менее душа до тех пор будет воображать это, пока не вообразит чего-либо другого, исключающего наличное существование этого. По теореме семнадцатой часть вторая то есть, как мы только что показали, способность души и тела до тех пор уменьшается или ограничивается, пока душа не вообразит чего-либо иного, что исключает существование этого, и что душа поэтому, по теореме девятой, насколько возможно, будет стремиться вообразить или вспомнить, что и требовалось доказать. Короларий отсюда следует, что душа, отвращается от воображения того, что уменьшает или ограничивает способность ее тела. Схолия. Из этого мы ясно можем понять, что такое любовь и что такое ненависть. А именно, любовь есть не что иное, как удовольствие, радость, сопровождаемая идеей внешней причины. А ненависть – не что иное, как неудовольствие, печаль, сопровождаемой идеей внешней причины. Далее мы видим, что тот, кто любит, необходимо стремиться иметь любимый предмет на лицо и сохранять его. Наоборот, тот, кто ненавидит, стремится удалить и уничтожить предмет своей ненависти. Но обо всем этом подробнее будет сказано впоследствии. Теорема 14 Если душа подверглась когда-нибудь сразу двум аффектам, то впоследствии, подвергаясь какому-либо одному из них, она будет подвергаться также и другому. Доказательство. Если тело человеческое подверглось когда-либо действию одновременно со стороны двух тел, то душа, воображая впоследствии какое-либо одно из них, тотчас же вспомнит и о другом. По теории 18-й, часть 2-я. Но воображение души